Глава 17 Лёшка спал без снов. Проснувшись, он обнаружил, что находится внутри большой светлой комнаты. Огромное окно, просторная и мягкая кровать, прохлада вокруг и тишина. А самое главное, что теперь, наконец-то, не болела голова, но при этом не было никакого ощущения пустоты, только спокойствие. Затонированное окно пропускало внутрь помещения ровно столько света, сколько было нужно для равномерного освещения без бликов и риска ослепнуть. Утреннее солнце на такой высоте было очень коварным. Парень приблизился к стеклу. Высота была внушительной. Панорама города с такого ракурса казалась ему совершенно незнакомой. На всякий случай он обошел комнату. Дверь, разумеется, была заперта помещение оказалось тюрьмой млёшка помнил про свою силу но побаивался использовать ее поскольку потерял сознание именно в тот момент когда выпустил слишком много энергии хотя совершенно не намеревался это делать он вернулся и сел обратно на кровать поразмыслив над своим положением парень пришел к выводу что скорее всего он находится в руках все тех же странных военных, Леша читал много фантастических книг и уже прикидывал, сколько экспериментов ему предстоит пережить. Накатила легкая нервозность. Побарабанив пальцами по спинке кровати, пленник встал и снова обошел всю комнату. На этот раз проявив больше любопытства к содержимому шкафа, тумбы и письменного стола. Все ящики и полки были совершенно пусты. Когда он вернулся к окну, чтобы еще раз осмотреть город и попытаться выяснить, где же он находится, в двери щелкнул замок. Внутрь вошла девушка с подносом. Лешка внимательно наблюдал за тем, как она ставит поднос на стол, потом обратил внимание на цвет ее волос. Блондинка, как и его Аня. Он продолжал смотреть на нее, вспомнив, что его девушка осталась в другом городе. «Чтобы вы знали!» – чуть скривив лицо, произнесла блондинка. «Я здесь не на разносе, но меня очень попросили принести вам еды. Здесь чай, бутерброды и всякая всячина». «Спасибо!» – только и проговорил Лешка, словно очнувшись. «Спасибо!» – повторил он и направился к еде. Блондинка вздрогнула, потом оценивающе взглянула на парня и вышла, хлопнув дверью. Снова щелкнул в замок. Запах колбасы заставил Лешу понять, как сильно он голоден. Сев за стол, он без промедления приступил к завтраку. Если ему не дают отсюда выйти, то надо хотя бы сытно поесть. Кто знает, когда будет следующий прием пищи. Покончив с хлебом, колбасой и всякой всячиной, которая обернулась парой сваренных вкрутую яиц и овощами, невольный пленник заметно повеселял. Голодом не морят, а это значит, что на первое время проблем не предвещается. Через полчаса после того, как он поел, дверь открылась еще раз. Та же девушка с уже заметно недовольным лицом забрала под нос. Вместе с ней внутрь вошел Дмитрий. Лешка отметил про себя, что выглядеть тот стал гораздо хуже. Темные круги под глазами и ссадина с едва замазанным синяком придавали ему отнюдь не боевой вид. Гость, не дожидаясь приглашения, выдвинул себе стул и присел на него. «Здравствуйте!» – завел он разговор, сделав виноватое лицо. Не дав Лешке ответить, продолжил. «Я бы хотел принести свои искренние извинения. Вчера вечером у нас с тобой возникло небольшое недопонимание». Парень присел за стол, намереваясь выслушать все до конца. «Мой приказ, понимаешь ли, касался не тебя, а того монстра. Кстати, он потом ожил». Дмитрий осторожно поскреб ссадину на лбу. «Я думаю, это все ты и твои эм, способности. К слову, о способностях. Как ты себя чувствуешь?» «Вполне неплохо», — медленно ответил Лешка. «Спасибо за завтрак. Почему я не могу выйти отсюда?» «Мы решили временно ограничить твое передвижение, потому что выяснилось, что ты пока не в силах себя контролировать, и тем самым ты можешь нанести вред тем, кто находится рядом с тобой. Чтобы избежать этого, мы поговорили с твоей семьей, твоим... ментором, учителем, как я понял». «Александр мне не учитель», — ответил Лешка. «Мы на таком с ним не договаривались». «Быть может, я что-то не так понял». Дмитрий был предельно тактичен. «По крайней мере, мне так показалось. Они одобрили наше предложение, и первое время ты побудешь у нас. Чтобы ты не переживал, с твоей девушкой тоже все в порядке». «Будете ставить эксперименты?» «После раздумий ответил Чернов-младший». «Не совсем. Мы последим за твоей активностью в нормальной жизни». Здесь у тебя будет все. Еда, сон, книги, стандартные нагрузки. Мы же будем записывать показатели мозговой активности и прочие жизненные функции». Алексей недоверчиво смотрел на своего собеседника. Несмотря на усталый вид, тот выглядел ровесником. Что-то подсказывало ему, что доверять Дмитрию не стоит, но все же. «Еще я успел выяснить, что ты студент». «Если у тебя действительно есть способности, пример которых я видел, то у тебя просто блестящее будущее, стабильный заработок и почти беззаботная жизнь». «Так и не бывает», — усмехнулся Лёшка. «Это все выдумки. Вы специально уговариваете меня». «Какой мне резон?» — изобразил удивление Дмитрий. «У нас все честно. Большая компания с хорошими перспективами развития». «Если ты полезен, мы сделаем для тебя все. Если эксперименты покажут, что ты обычный человек, то отправим тебя домой максимум через неделю». Парень колебался. Возможность сделать свою жизнь и жизнь своей семьи лучше казалась очень соблазнительной. В университете их учили сразу требовать лучшую цену за их способности. Риск ошибиться был велик, но попробовать стоило. Он попробовал сделать самое простое из того, что пришло ему на ум, и попытался скинуть с поверхности стола вилку, которую не забрала блондинка. Дмитрий внимательно наблюдал за происходящим. Сперва его щеки неожиданно коснулся порыв ветра, которого не могло быть в помещении, а затем металлическая вилка со звоном упала на кафельный пол, проехав по поверхности стола не меньше трех метров. «Фантастика!» — с трудом проговорил он. «Но мне кажется, что ты здесь поосторожничал». «Угу», — признался Лёшка. «Не хочется кого-нибудь травмировать или что-то сломать». «Так», — Дмитрий встал со стула и оттащил его к окну. «Давай теперь ты не будешь осторожничать. Если ты сломаешь вилку или проткнешь шкаф, ругаться никто не будет». В этот раз ему даже не удалось ощутить порыв ветра. Настолько быстро все произошло. Вилка стремительно пронеслась через комнату и, пробив дверцу шкафа, застряла в его боковой стенке. «Здорово!» — едва не отвесив челюсть, сказал Дмитрий. «Просто нереально!» «Теперь я точно уверен, тебе у нас самое место!» «И что же надо будет делать?» «У нас широкий профиль деятельности!» «Идеальный вариант, как я сейчас вижу по твоим способностям, — это медицина. Если ты смог оживить ту махину, то вылечить человека тебе тоже не составит никакого труда». «Работа на благо человечества?» — улыбнулся парень. «Можно, почему бы и нет. Только я не пробовал пока что. Если у тебя получится залечить эту царапину у меня на лбу». Не успел он договорить, как Лешка, окрыленный своими успехами с вилкой, начал исправлять дефект. Дмитрий ощутил легкий зуд, словно его кожа шевелилась. Затем кровяная корка отпала. С легким головокружением Чернов опустился обратно на стул. Осторожно, коснувшись пальцами лба, а потом надавив посильнее, Дмитрий улыбнулся. Не было ни ссадины, ни следов, ни боли. Он обратил внимание на парня, который обмяк на стуле. «Так, сон, потом душ и хороший обед. Отдыхай. Теперь я точно уверен, что мы совсем справимся и поможем всему человечеству». Лешка послушно встал и улегся обратно на кровать. Он действительно выдохся, с непривычки пропуская через себя силу, которая пока что отбирала и его энергию. Предстояло научиться действовать так, чтобы выполнять все то же самое, но при этом не страдать от бессилия при самых простых трюках. Представив, что Александр за несколько тысячелетий не смог достичь мастерства и бесконечного могущества, Чернов-младший вовсе раскис. Он развалился на кровати, пытаясь противостоять головокружению, но думал лишь о том, что теперь о нем будет думать Аня. Тем временем Дмитрий вышел в коридор и благополучно запер дверь, пока еще рано было выпускать парнишку на волю. И хотя у него теперь имелось полное представление о характере пленника, предстояло провести еще кое-какие проверки перед тем, как окончательно освободить его. И прежде всего предстояло окончательно разорвать все связи с семьей и Александром. «Вы выглядите просто отлично!» отметил Бритоголовый, глядя на подправленное лицо Дмитрия. «Да, паренек, просто находка», — ответил начальник. «Кроме того, у нас ведь есть еще и огромная обезьяна. Ты просто представь, что будет, если мы сможем увеличить их количество или хотя бы сможем заставить этого студентика лечить наших бойцов и оживлять их. А армия, которая верит в свою неуязвимость, и правда неуязвима, «Вы действительно в это верите?» «Я верю тому, что видел, Боб. Поверь мне, этот мальчик нас озолотит». «Каким же образом?» «Да хотя бы лечением. Знал бы ты, сколько денег у нас уходит на страховки и выплаты семьям в случае смерти бойца. А теперь мало того, что мы сэкономим, так еще и останется несколько боеспособных отрядов». «Для наших групп в СНГ и на Ближнем Востоке это просто необходимо. А поскольку у нас в планах еще и запуск нескольких групп в Африку, парнишка будет нарасхват». «И что, у нас действительно настолько большие выплаты?» – засомневался Роберт. «Представь себе, если мы будем платить ему хотя бы 10% от потенциальных трат на страховые выплаты, он будет в шоколаде». Главное, не давать ему слишком много власти. Теперь понимаю. Жаль только, что мы не смогли уничтожить остальных. Не напоминай, озлобился Дмитрий. Два провала подряд. Это определенно скажется на его статусе в компании. Ведь до этого вызова у него практически не было неудач. Так, мелкие проблемы при выполнении основной задачи. А теперь число погибших бойцов стремительно приближается к сотне. А чтобы перекрыть такие потери, надо предоставить начальству что-то действительно стоящее. И это явно не бывший студент, который умеет лечить мелкие раны. Это козырь, который стоит держать в рукаве. То, что потенциальных источников обогащения существует гораздо больше, Дмитрий понял этой ночью когда увидел, как комплект камней приличных размеров без особого труда сминает бронированные двери грузовиков и расплющивает его солдат так, что без ДНК-теста нельзя понять, кто есть кто. И если дрессированная псина – это лишь дополнение ко всему этому, то, получив полный комплект, Лешу, каменного гиганта и обезьяноподобную зверюгу, можно было смело мечтать о новых совершениях. Для этого даже не потребовалась бы новая должность. С трудом оторвавшись от своих мечтаний, Дмитрий направился в свой кабинет, который располагался на том же этаже, чтобы сообщить начальству о новых достижениях в операции. На что списать потери бойцов он пока еще не придумал».